цикл. То, с чем мы столкнулись в данном случае, называется проблемой цикла. Таких циклов в нашей жизни великое множество. Ситуация чаще всего кажется безвыходной, похожей на некий замкнутый круг. Первое зависит от второго, в то время как второе точно также зависит от первого. Для того, чтобы получить эмоцию, нужно работающее сердце. А чтобы сердце заработало, Нужна эмоция. Возникает ощущение полной абсурдности и напрашивается мысль, что выход нужно искать в чем-то другом. Но выход есть всегда. Действие этого закона, к счастью, распространяется и на наши кажущиеся совершенно неразрешимым противоречия. Можно даже сказать больше, именно такие парадоксы и являются моментами истины. В них скрыта огромная сила, и это. последние препятствия на пути к ее обретению. Никуда не нужно ходить, все необходимые резервы находятся внутри нас. Но для того, чтобы получить возможность ими распоряжаться, для преодоления цикла есть несколько условий, и первое из них, не что иное, как наша способность в какой-то момент расстаться со своей гордостью, перестать давить на ситуацию и, наконец, расслабиться. В такие моменты Необходимо отказаться от всех своих представлений о том, что и как нужно делать. Нужно научиться вставать внутри себя на колени и искренне просить у мира помощи. Мы должны смириться с тем, что не являемся ни всесильными, ни вездесущими и всегда нуждаемся во всевозможных видах поддержки. Выполнение этих условий помогает сформировать правильное сознание, готовящее нас к принятию разных видов поддержки. Такое сознание очень быстро делает нас частью творения и дает возможность получать силы отовсюду. В эти моменты мы можем молиться всем богам, всем силам природы, всему тому, что кажется нам источником силы. Но суть как в них, так и не в них одновременно. Суть в том, что такое априори правильное настроение сознания, обращение к чему-то или кому-то вовне, дает нам возможность получить это первичное, глубокое ощущение взаимосвязи со всем, что нас окружает. Все это позволяет нам изменить свои взгляды на себя и на мир не на умственном и интеллектуальном, а на эмоциональном и сердечном уровне. Именно эти новые взгляды дают нашему сердцу шанс обрести целостность и соединить внутри себя я и мы, части, которые раньше были разделенными. Если это произойдет, мы без особого труда выйдем из цитнота, И у нас все начнет получаться».